Теперь вся надежда на вас, Бабурджан. Сестра словно забыла о придворных обращениях. Очень много просвещенных людей смотрят в вашу сторону. Брат мой, думаю, что вам суждено возродить великий дух созидания, из древле присущей Маверонахру. Надо вернуться на родину, согнать солнце и просвещение черной тучи. Наука... «Просвещение, красота, поэзия — все это хорошо. Но не на них, увы, держится мир», — подумал Бабур и тут же возразил себе. «Но и без них чего стоит власть?» «А власть, его власть в Магаранахре, можно восстановить. После гибели Шейбани хана...» Бабур заслал немало доверенных своих людей в Самарканд и Андижан. Он сдал тысячи людей, измученных притеснениями кочевых султанов, готовы, как только Бабур явится в Магаранахар, поднять мятеж. «На прошлой неделе пришли приятные вести из Андижана», сказал Бабур, как бы отвечая своим мыслям. «Саид Мухаммад, наш родственник по материнской линии, Собрал вокруг себя сторонников и прогнал из Андижана султанов-степняков. Саид Мухаммад пишет мне. Скорее в Андижан через Каратегин. Край ваших отцов ждет вас с нетерпением. Так теперь вы хотите идти в Андижан? Понизив голос, спросила Ханзада Бегин. Бабур все с тем же отрешенным видом отрицательно покачал головой. Он намеревался послать в Андижан отряд во главе с надежным беком, а сам хотел быстро отправиться прямо на Самарканд через Гессар. Но знал, что сил у него для такого двойного удара недостаточно. И нельзя было не посчитаться с Шахом Исмаилом, который хочет предложить ему военный союз против кочевых султанов. Бабуру были, в общем, известны намерения посла, прибывшего с Ханзадой Бегим, Да и без посла смысл того, что Исмаил так щедро одарил Бабура, отпустив сестру, был ясен. Нет, никак нельзя единолично идти на Андижан или тем более на Самарканд. Бабур располагал сведениями о том, что Тимур-Султан, отважный полководец, сын Шейбани, отправил к шаху послов с подарками. Он не дай Аллах, если две могущественные державы... Стакнуться между собой. Своё никто не хочет отдавать. Стакнуться они могут только за его счёт, за счёт третьего, к тому же самого слабого, пока слабого. А вот если он будет до поры до времени вместе с Исмаилом... А вслух перед женщинами Бабур заговорил о поэтическом даре Шаха Исмаила. Наш посланник Мирзахан, которого я основу пошлю к нему вскоре, показал мне как-то стихи Шаха. У него тонкий дар, пишет на азербайджанском Тюрки, очень красивые газели, да еще скромно назвал себя Хотаи. Хатаи ошибающийся. Правда, он способный поэт, сказала Ханзада Бегим. Я слышала его газели, когда их пили кизылбаши. И Ишах, когда принял меня, похвалил моего брата словами «Мы питаем в душе почтение к Бабуру-Шаху и Бабуру-Поэту». И потом прочитал наизусть «Двустиши» из «Газели». Многие «Газели» нашего повелителя исполняет под музыку в Герате. Прочитал и сказал «Чох, Яхши! Очень хорошо!» Что скрывать Бабуру было приятно услышать об этой похвале? Спросил смущенный. Интересно, какая же эта Газель? Ханзада Бегим, приложив палец к губам, попыталась вспомнить слова. На помощь пришла Махим. Не начинается ли Газель так? Душа моя, розы, бутон и кровь по лепесткам струится. Тогда -да, именно так, и Ханзада сама докончила бейт. Весны уходят, приходит вновь, но розе моей не раскрыться. «По-моему, неспроста эти строки отозвались в душе Шаха», — сказал Бабур. «Ведь он рано лишился отца, подвергался гонениям, много перестрадал. Говорят, теперь Шах Исмаил намерен руководиться справедливостью». «Он говорил мне так». Ханзадаби Гим все время возвращалась к своей беседе с Шахом. «Суниты погубили 12 имамов, и вместе с ними справедливость в мире». Но двенадцатый имам, Хазрат Махди, не умер. Он скоро спустится с небес на землю и покарает суннитов. А себя шах Исмаил называет не иначе, как посланником имама Махди. Оттого шииты и возвеличивают шаха, именуют имамом мира. Бабур недоверчиво покачал головой. Странное дело эти самозванные титулы. Шейбани сам себя величал халифом, наместником пророка Божьего, грозил извести всех шиитов. А чем это кончилось? Бороться за власть, за достижение своих целей, понятно, но к чему вмешивать сюда вопросы веры? Но ведь и вражда суннитов и шиитов возникла из-за борьбы за власть, повелитель, заметила Махим. Бабур не мог не признать, что Махим права. Печально это, но, видно, судьбе было угодно, чтобы из-за тяжбы, разыгравшейся в столь далекие времена, люди Дар-Уль-Ислама страдали и мучили бы друг друга до сих пор. У пророка Мухаммада было четверо ближайших сподвижников. Самый молодой из них, Али, был его двоюродным братом и, к тому же, еще мужем единственной дочери Мухаммада Фатимы. Считается также, что Али первым после жены Мухаммада уверовал в божественность его проповеди. После смерти Мухаммада, когда возник вопрос о том, кто из четырех его сподвижников должен встать во главе новообразованного исламского государства и продолжать распространение и разработку исламского вероучения, одержали верх сторонники не Али, а Абу Бекра, самого старшего из сподвижников к тому же отца второй жены Мухаммада. Абу-Бекр и стал первым халифом, правда, всего в течение двух лет. Сторонники Али убивают следующих двух халифов, Омара и Османа. Наконец халифом становится Али. Но раскол в халифате углубляется. Перевес постепенно получает Муавия, двоюродный брат Османа, продолжатель халифской династии Амиядов. Не проходит и пяти лет, как Али терпит поражение, его убивают. Сторонники Али – шииты, шие по-арабски сторонник, провозглашает главою мусульманского мира его сыновей Хасана и Хусейна, рожденных Фатимой. Но имам Хасан умирает от болезни, а имам Хусейн погибает от рук суннитов Кербеля. Имамы, относящиеся к роду Али, уничтожаются один за другим. «О, Аллах! Каких только бед не претерпели нынешние гератцы из-за этой тяжбы! Даже вспоминать страшно!» — воскликнула Ханзада Бегим. От нее Бабур узнал, как из Илбаши мстили приверженцам Шейбани в Герате. Восьмидесятилетнего старца Тафтазани сунитского шейх-уль-ислама, толпа мстителей шиитов выволокла на улицу и при огромном стечении народа приказала немедля принять шиизм. А когда Тавтазани отверг этот приказ, шииты повесили его на дереве и сожгли само это дерево вместе с трупом казненного. Ученые люди Герата, да и не одни они, Шепотом передавали из уст в уста строки Абдурахмана Джами, сочиненные будто прямо для нынешних времен. «Сунит, шиит, от этих раз при меня тошнит. Вина, огнепоклонник, дай мне, душа горит. А сам, Джами, ты кто? Я слышу к себе вопрос. Отвечу, ни осел сунитский, ни шиитский пес» доходит стихотворение и до Кызылбашей. Взбешенные они приводят к гробнице Абдурахмана Джами, молодых фанатиков шиитов. Мраморные надгробия с могилы сбрасывают, кощунственная рука переносит наверх подстрочную точку в букве, открывающей великое имя поэта, что выбито на камне и вместо Джомей получается Хомей, недозрелый. Ломают чудесной работы резную золоченую дверь, ее установил на гробнице Джами, его великий друг Мир Алишер. Наконец, все придают огню.